Он представил себе снова, как по его приказу сержант выстраивает солдат без оружия в одну шеренгу и как он, Андрей, начальник экспедиции с пистолетом в опущенной руке, медленно идет вдоль этой шеренги, вглядываясь в окаменевшие заросшие лица, как он останавливается перед отвратной рыжей харей Хнопика и стреляет ему в живот раз и второй раз без суда и следствия. Так будет с каждым мерзавцем и трусом, который осмелится. — А господин Пак, по-видимому, и на самом деле ни при чем, — подумал он. — И на том спасибо. Ладно, завтра еще ничего не случится, еще дня три ничего не случится, а за три дня можно много чего придумать. Можно, например, хороший источник найти, В километрах встав впереди. К воде, небось, поскачут, как лошади». Но и духотище же все-таки здесь. Всего-то один вечер здесь стоим, а уже дерьмом везде воняет. И вообще время всегда работает на начальство против бунтовщиков. Везде так было и всегда так будет. Откуда я это взял? Изя? Да нет, пожалуй, это я сам придумал. Хорошо, придумал правильно, молодец. Вот они сегодня сговорились, что завтра дальше не пойдут. Утром поднимутся оскаленные, а мы им большой привал. Идти-то, ребята, оказывается, никуда и не надо, зря оскалились. А тут еще тебе и каша с черносливом, чаю, вторая кружка, шоколад. Вот так-то, господин Хнойпик. А до тебя я все-таки доберусь, дай только срок. Черт, спать охота, пить охота. Ну, про питье ты положим забудь, господин советник, а вот спать надо завтра чуть свет. Провалился бы ты, фриц, со своей экспансией тоже мне, император, всея говна. — Пойдем, — сказал он немому. За столом Изя все еще листал свои бумажки. Теперь он взял себе новую дурную привычку — бороду кусать. Завернет волосню... Свою на горсть сунет в зубы и грызет, эко и чучело право. Андрей подошел к раскладушке и принялся застилать простыню. Простыня липла к рукам, как клеенка. Изя вдруг сказал, повернувшись к нему всем телом, — Так вот, жили они здесь под управлением самого любимого и простого. Все с большой буквы, заметь. Жили хорошо, всего было вдоволь. Потом стал меняться климат, наступило резкое похолодание, а потом еще что-то произошло, и они все погибли. Я тут нашел дневник. Хозяин забаррикадировался в квартире и помер от голода. Вернее, он не помер, а повесился. Но повесился от голода, сошел с ума. Началось с того, что на улице появилась какая-то рябь. Что появилось? — спросил Андрей, переставая стаскивать ботинок. — Какая-то рябь появилась. Рябь. Тот, кто попадал в эту рябь, исчезал. Иногда успевал еще заорать, а иногда и того не успевал. Просто растворялся в воздухе, и все. — Бред какой-то, — проворчал Андрей. — Ну, те, кто вышел из дому. Все погибли в этой рябе, а те, кто испугался или сообразил, что дело дрянь, те поначалу выжили. Первое время по телефону переговаривались, потом стали понемножку вымирать. Жрать ведь нечего, на улице мороз, дров не запасли, отопление не работает. А рябь куда делась? Ничего по этому поводу не пишут. Я тебе говорю, он к концу с ума сошел. Последняя запись у него такая. Изя пошелестел бумагами. «Вот, слушай». «Не могу больше, да и зачем? Пора. Сегодня утром любимый и простой прошел по улице и заглянул ко мне в окно. Это улыбка. Пора». И все. Квартира у него заметна на пятом этаже. Он, бедняга, петельку к приладил. Петелька, между прочим, так до сих пор и висит. «Да, похоже, на самом деле с ума сошел», — сказал Андрей, забираясь в постель. — Это от голода, точно. Слушай, а насчет воды как? Ничего? — Пока ничего. Полагаю, нам завтра надо дойти до конца Акведука. Ты что, уже спать? — Да, и тебе советую, — сказал Андрей. — Прикрути лампу и выметайся. — Слушай, — сказал Изя жалобно, — я хотел еще немножко почитать. У тебя лампа хорошая. — А твоя где? У тебя такая же. — Понимаешь, она у меня разбилась. В Волокуше. Я на нее ящик поставил нечаянно. — Кретин, — сказал Андрей. — Ладно, забирай лампу и уходи.